Экспансионисты стараются как можно быстрее расширить сферы своего влияния. Они быстро входят в контакты со смежниками, вводят руководимую ими организацию во множество проектов. Кстати, за что бы они ни взялись, все у них неплохо получается. Когда они получают руководящую должность, то учреждение, отдел или лабораторий довольно быстро преображается. Сразу видно, что...